Часть 7. Химия настроения Глава 17. В поисках черной желчи Возможно, когда-нибудь ученые создадут пугающую технологию, которая позволит нам менять настроение по желанию. Это может быть, например, безопасное быстродействующее лекарство, которое за несколько часов снимет депрессию при незначительных побочных эффектах или вообще без них. Такой прорыв станет одним из самых необычных и философски неоднозначных событий в истории человечества. В некотором смысле это будет почти то же самое, что возвращение в Эдемский сад, и мы можем столкнуться с новыми этическими дилеммами. Люди, вероятно, будут задаваться вопросами, в каких случаях следует принимать эту таблетку? Имеем ли мы право всё время быть счастливыми? Является ли грусть иногда нормальной и здоровой эмоцией, или следует во всех случаях считать ее отклонением, которое требует лечения. Где грань? Некоторые считают, что такая технология уже появилась, и это таблетка под названием Прозак. Прослушав следующие главы, вы поймете, что на самом деле это не так. Хотя существует множество антидепрессантов, которые зачастую оказываются действенными, многие не реагируют на подобное лечение в достаточной мере, и если улучшение происходит, Оно часто бывает неполным. Ясно, что мы все еще далеки от цели. Кроме того, мы по-прежнему не знаем, как наш мозг создает эмоции. Мы не знаем, почему одни люди более склонны мыслить негативно и пребывать в мрачном настроении на протяжении всей жизни, тогда как другие, похоже, являются вечными оптимистами и всегда смотрят на жизнь позитивно и радостно. Является ли депрессия отчасти наследственной? Связана ли она с каким-то химическим или гормональным дисбалансом? Она врожденная или приобретенная? Ответ на эти вопросы по-прежнему скользает от нас, хотя многие ошибочно полагают, что мы все уже знаем. Ответы на вопросы о лечении также не ясны. Кого из пациентов следует лечить медикаментозно? Кому показана психотерапия? Возрастет ли эффективность лечения, если объединить эти методы? Как вы узнаете, ответы на эти основополагающие вопросы более противоречивы, чем можно ожидать. В этой главе я рассматриваю именно эти вопросы. Здесь приведены различные аргументы в пользу мнений о том, что в большей степени влияет на возникновение депрессии — биологические, природные факторы, или среда, воспитание. Я объясняю, как работает мозг, и анализирую мнение о том, что депрессию может вызывать нарушение химического баланса в мозге. Я также описываю, как лечение антидепрессантами пытается восстановить этот баланс. В главе 18 я рассматриваю проблему ума и тела и ссылаюсь на современные дискуссии о методах лечения, воздействующих на ум, такие как когнитивная терапия, в сравнении с методами, которые влияют на тело, например, антидепрессанты. В главе 19 я даю практическую информацию об антидепрессантах, которые в настоящее время назначаются для решения проблем с настроением. Что играет большую роль в возникновении депрессии? Генетика или среда? Несмотря на большое количество исследований, призванных выявить влияние генетических или внешних факторов на возникновение депрессии, ученые до сих пор не знают наверняка, что оказывает большее влияние. Что касается биполярного аффективного расстройства, доказательства очевидны. Здесь, похоже, играют решающую роль генетические факторы. Например, если у одного из пары однояйцевых близнецов развивается биполярное маникально-депрессивное заболевание, вероятность того, что это расстройство также разовьется у другого, составляет 50-75%. Напротив, когда у одного из пары разнояйцевых близнецов развивается биполярное маникально-депрессивное расстройство, вероятность того, что у другого близнеца разовьется та же болезнь значительно ниже – 15-25%. Вероятность развития биполярного расстройства, если оно присутствует у одного из родителей, либо брата или сестры, не являющихся близнецами, составляет около 10%. В этих случаях вероятность заболеть значительно выше, чем у остального населения. Риск возникновения биполярного расстройства в течение жизни в среднем оценивается менее чем в 1%. Имейте в виду, что у однояйцевых близнецов одинаковый набор генов, тогда как у разнояйцевых Общих генов только половина. Вероятно, поэтому вероятность возникновения биполярного маниакально-депрессивного расстройства при наличии однояйцевого близнеца с этим заболеванием намного выше, чем при наличии разнояйцевого близнеца. И в целом эти показатели намного выше, чем риск проявления биполярного расстройства в среднем. Повышенный риск заболевания биполярным расстройством среди однояйцевых близнецов сохраняется, если однояйцевые близнецы были разлучены при рождении и воспитывались в разных семьях. Хотя усыновление однояйцевых близнецов разными семьями — редкость, это всё же иногда случается. В некоторых случаях учёные смогли позже найти таких близнецов и выяснить, насколько те оказались похожи или различны. Эти естественные эксперименты могут многое рассказать об относительной роли генов в сравнении с факторами среды, потому что выросшие отдельно однояйцевые близнецы имеют одинаковый набор генов. Но среда, в которой они росли, различалась. Подобные исследования указывают на сильное влияние генетических данных в случае биполярного расстройства. Что касается гораздо более рядовой разновидности депрессии без эпизодов неконтролируемой мании, доказательства влияния наследственности до сих пор весьма туманны. Частично проблема, с которой сталкиваются генетики, заключается в том, что диагноз «депрессия» гораздо менее точен, чем диагноз «биполярное маникально-депрессивное расстройство». Биполярное маникально-депрессивное расстройство столь необычно, по крайней мере, в наиболее тяжелой форме, что диагноз часто очевиден. Пациент ощущает внезапные и тревожные изменения личности, не связанные с приемом наркотиков или алкоголя, а также следующие симптомы. Сильная эйфория, часто сопровождаемая раздражительностью. Невероятный подъем энергии с потребностью в постоянной физической активности или сопровождаемые беспокойными возбужденными движениями тела. Очень малая потребность в сне. Безостановочное говорение. Бурный поток мыслей, которые перепрыгивают с темы на тему. Мания величия на интеллектуальной почве. Например, внезапное убеждение, что у пациента есть план по установлению мира во всем мире. Импульсивное, безрассудное и неприемлемое поведение – Например, бессмысленная трата денег, неуместная чрезмерная склонность к флирту и сексуальная активность, галлюцинации в тяжёлых случаях. Эти симптомы, как правило, однозначны и часто настолько неконтролируемы, что пациенту может потребоваться госпитализация и медикаментозное лечение. После выздоровления человек обычно возвращается к абсолютно нормальному функционированию. Эти отличительные черты биполярного расстройства упрощают генетические исследования, так как обычно не представляет трудности определить, когда у людей это расстройство проявляется, а когда нет. Кроме того, оно обычно проявляется довольно рано. Первый эпизод часто возникает в возрасте 20-25 лет. Напротив, диагноз «депрессивное расстройство» гораздо менее очевиден. Где заканчивается нормальная печаль и начинается клиническая депрессия? Ответ будет скорее произвольным, но он окажет большое влияние на результаты исследования. Еще один сложный вопрос генетических исследований – как долго необходимо ждать, прежде чем выносить решение, развелась у человека в течение жизни клиническая депрессия или нет? Предположим, что человек с сильной генетической предрасположенностью к депрессии умирает в автокатастрофе в возрасте 21 года, и у него не было зарегистрировано ни одного эпизода клинической депрессии. Мы можем заключить, что он или она не унаследовали склонность к депрессии. Но если бы этот человек не умер, у него или нее не возможно, впоследствии возник бы депрессивный эпизод, поскольку впервые он часто возникает после 21 года. Подобные проблемы не являются непреодолимыми, но значительно затрудняют генетические исследования депрессии. Фактически, многие уже опубликованные исследования по генетике депрессии весьма ненадежны и не позволяют делать однозначных выводов о роли наследственности и внешних факторов в возникновении этого расстройства. К счастью, сейчас проводятся более точные исследования, и, вероятно, в следующие 5-10 лет мы сможем получить ответы на эти вопросы. Вызвана ли депрессия нарушением химического баланса в мозге? На протяжении многих веков люди искали причины депрессии. Даже в древние времена было подозрение, что упадок настроения вызван дисбалансом в организме. Гиппократ считал, что его виновником является чёрная желчь. В последние годы учёные начали интенсивный поиск неуловимой чёрной желчи. Они попытались определить, какие именно нарушения химического баланса мозга могут вызвать депрессию. Уже существуют намёки на то, каким будет ответ. Но несмотря на усложнение инструментов исследования, учёные пока не установили точных причин депрессии. Приводится, по крайней мере, два основных аргумента в пользу того, что при клинической депрессии нарушается химический баланс или возникает иная аномалия в мозге. Во-первых, физические, соматические симптомы тяжелой депрессии свидетельствуют о возможных органических изменениях. В число таких физических симптомов может входить тревожное возбуждение, повышенная нервная активность, например, хождение стороны в сторону, заламывание рук или невероятная усталость, Обездвиживающая апатия. Вы чувствуете себя тонной кирпичей и ничего не можете делать. Также вероятны изменения настроения в течение дня. Утром симптомы депрессии усиливаются, а к концу дня наступает улучшение. Другие физические симптомы депрессии включают нарушение сна, чаще всего бессонницу, запор, нарушение аппетита, обычно он снижается, но в некоторых случаях наоборот повышается, трудности с концентрацией внимания и потерю интереса к сексу. Так как эти симптомы ощущаются как физические, есть тенденция считать, что причины депрессии также являются физическими. Второй аргумент в пользу физиологической природы депрессии состоит в том, что, по крайней мере, некоторые расстройства настроения передаются от одних членов семьи к другим, что предполагает наличие генетических факторов. Если существует унаследованные нарушение, дающее некоторым людям склонность к депрессии, Оно может проявляться в форме нарушения химического баланса организма, как и в случае многих других генетических заболеваний. Генетическая гипотеза, несомненно, представляет интерес, но данных для однозначных выводов по-прежнему недостаточно. Доказательства в пользу генетической предрасположенности к биполярному маниакально-депрессивному расстройству гораздо убедительнее, чем аргументы в пользу генетических факторов в наиболее распространенных формах депрессии. К тому же всем членам семьи могут быть свойственны некоторые черты, не имеющие генетических предпосылок. Например, в семьях, живущих в Соединённых Штатах, почти всегда говорят по-английски, а в семьях, проживающих в Мексике, по-испански. Здесь также можно утверждать, что тенденция говорить на определённом языке наблюдается у всех членов семьи. Но язык, на котором мы говорим, это приобретённое, а не унаследованное качество. Я не хочу сбрасывать со счетов роль генетических факторов. Недавние исследования однояйцевых близнецов, разлучённых при рождении и воспитанных в разных семьях, показывают, что многие характеристики, которые мы считали приобретёнными, на самом деле наследуются. Даже такие черты личности, как склонность к стеснительности или общительности, как оказалось, частично наследственные. Личные предпочтения, такие как выбор определённого вкуса мороженого, с той же вероятностью могут предопределяться генетически. Кажется вполне правдоподобным, что мы также можем унаследовать склонность смотреть на мир либо в положительном, оптимистичном ключе, либо с негативной и пессимистичной точки зрения. Чтобы узнать, насколько велика эта вероятность, потребуются дополнительные исследования».